уходила спекшаяся масса, которая ни в какой системе норм не помещалась, и путами обычаев и запретов лишь в малой доле проявлялась вовне, скажем, в масках свирепых воинов или масках духов предков. Такое рассечение обыденных ус, освобождение от стеснительных предписаний было вполне разумным, рациональным. Групповая одержимость, хаос, выпущенный на волю и подхлестываемый наркозом и ритмов и ядов,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 мне всегда недоставало этики выросшей из непосредственной впечатлительности и я создал для себя ее суррогат, подыскав достаточно веские основания ведь основать заповеди на пустом месте все равно что причащаться не веря в бога я конечно не расчестил в вперед свою жизнь исходя из каких-то теорий и не подогнал под свое поведение задним числом какие-то аксиомы Я действовал так бессознательно, а мотивы обнаружил потом считая себя человеком от природы добрым,